В Лхассе выходят на лёд. Когда я вернулся в Лхассу, уже наступила зима. Все мелкие рукава кьичу покрылись льдом. И это натолкнуло меня на новую идею. Вместе с небольшой группой друзей, в ней был и брат Далай-ламы, мы организовали конькобежный клуб. Впрочем, мы оказались не первыми поклонниками этого вида спорта в Тибете. До нас уже сотрудники британского представительства в Гянце К великому изумлению местных жителей начинали заниматься спортом на льду. Собственно, мы стали их прямыми наследниками. Нам достались их коньки, которые они перед отъездом подарили своим слугам. То, чего нам не хватало, мы заказали из Индии. Первые наши пробы льда выглядели очень забавно. Того же мнения были собиравшиеся посмотреть на нас зиваки, хотя им всё казалось, что кто-нибудь вот-вот сломает себе шею или провалится под лёд. Куже со родителями многие дети очень воодушевились и захотели во что бы то ни стало научиться кататься на коньках. Совершенно не спортивные, консервативные аристократы не могли понять, как это можно добровольно привязывать себе к ступням ножи и бегать на них. Единственным недостатком нашего катка было то, что уже к 10 часам утра лёд начинал подтаивать. Солнце и зимой греет тут довольно сильно, поэтому нам Не оставалось ничего другого, как начинать наше занятие пораньше утром. Зато, сняв коньки, можно было сразу же брать в руки теннисные ракетки. А потом мы устраивали то тут, то там небольшой пикник. Это были самые лучшие часы для меня. Я мог резвиться вместе с молодежью непринужденно, безо всяких церемоний и отвлекшись от обязанностей, которые возложила на меня жизнь в Лхасе.